То и дело, оглядываясь, Петро протопал к разгромленной двуспальной кровати в углу и, заворотив перину у стены, извлек из-под нее матовую полутораметровую трубу с вихляющимся полированным набалдашником. — Только, слышь, в руки не дам, — предупредил он, глядя из-под Смотреть, смотри, а руками не лапай. — Ну, — «И на кой она тебе?» «Да ты что!» Петро даже обиделся. А наш раздвижная! Гля!» С изрядной ловкостью он насадил на балдашник поплотнее и, повернув его в три щелчка, раздвинул трубу вдвое, потом в четверо. Теперь посадочная нога перегораживала всю хату от кровати до печки. «На двенадцать метров!» Вытягивается взахлеб, — объяснял Петру, — и, главное, легкая зараза, и не гнется. Приклепать черпак полтора на полтора — это ж сколько мотыля намыть можно, семьдесят пять копеек коробок... Леха оглянулся, в окне суетился и мельтешил инопланетянин, подскакивал, вытягивал шеинку, елозил по стеклу лягушачьими лапками. — Какой мотыль! — закричал Леха. — Какой тебе мотыль? Да он тебя за неделю в гроб вколотит! Увидев инопланетянина, Петро подхватился и, вжав голову в плечи, принялся торопливо приводить ногу в исходное состояние. — Слушай, — сказал Леха, — а если так, ты ему отдаешь эту хреновину? — Да нет, ты погоди, ты дослушай! — А я тебе на заводе склепаю такую же, из дюраля. — Ну? — Петро замер, держа трубу, как младенца. Его раздирали сомнения. — Гнуться будет, — выдавил он, наконец. — Ну, конечно, будет, — рявкнул Леха. — Зато тебя на голову никто ставить не будет, дурья твоя башка. Петро медленно опустился на край кровати. Лицо отчаянное, труба на коленях. Да белой горячки ведь допьешься», — сказал Леха. Петро замычал, раскаиваясь, «пропадешь». «Один ведь остался, баба ушла, урван, на что уж скотина тупая, и тот!» Петро поднял искаженное мукой лицо. «А не врешь? Это насчет чего?» — опешил Леха. — Ну что, склепаешь из дюраля такую же? — Да вот чтобы мне провалиться! Петров встал, хрустнув суставами, и тут же снова сел, плечи его опали. — Сейчас пойду дверь открою, — пригрозил Леха. — Будешь тогда не со мной, будешь тогда с ним разговаривать. Петро зарычал, сорвался с места и, тяжело бухая ногами, устремился к двери, открыл пинком и исчез в сенях. Громыхнул засов, скрипнули петли, и что-то с хрустом упало в ломкий подмерзший снег. — На, подавись, крохобор! Снова лязгнул засов, и Петро с безумными глазами возник на пороге, пошатываясь, подошел к табуретке, сел, потом застонал и смаху треснул кулаком по столешнице, банка, свечка, стаканчики, все подпрыгнуло, скрипнув зубами, уронил голову на кулак, Лёха лихорадочно протирал стекло, в светлом от луны дворе маленький инопланетянин поднял посадочную ногу и, бережно обтерев её лягушачьими лапками, понёс мимо невредимого сарая к калитке. Открыв, обернулся, луна просияла напоследок в похожих на мыльные пузыри глазах, калитка закрылась, брякнув ржавой щеколдой, Петро за столом оторвал тяжелый лоб от кулака, приподнял голову. «Слышь!» — с болью в голосе позвал он. «Только ты это! Смотри, не обмани! Обещал склепать! Склепай! И чтобы раздвигалось! И чтобы на двенадцать метров!